Компания «Вера М.» представляет Николай Семенович Лесков Владычный суд Читает Валентин Морозов Владычный суд. Быль. Из недавних воспоминаний. Эпиграф. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Изоанна. Глава 7. Псалом 24. Суд без милости, не оказавшему милости. Из Иакова, глава 2, Псалом 13.